Глава 37. Бедный учитель. Инквизитор никому, кроме Приора, не разрешил видеться с Робером. Тем не менее, он милостиво позволил Антонену и Ризничему присутствовать на его прогулке по тесному внутреннему двору, предназначенному для узников. Им следовало хранить строгое молчание, а также не нарушать разделявшее их расстояние. Робер, обходя колодец, кружил по квадратному лоскутку зелени, обрамлявшему дорожке в Клуатре. Антонену и Ризничему было велено сидеть на скамье под сводами галереи, под надзором облата. Антонен, увидев Робера, не удержался и махнул рукой. Робер был в монашеском облачении с низко опущенным капюшоном. Когда в темной глубине галереи взметнулась чья-то рука, он остановился. Он различал только силуэты, но не лица. Облат приказал Антонену не двигаться — Робер откинул капюшон и удивился тому, как странно зашевелились его губы, принимая непривычную форму улыбки, появившуюся впервые за несколько месяцев заключения. Он не сразу сообразил, что она означает. Как только он понял то, что до сердца дошло раньше, чем до сознания, он сложил руки, повернувшись к Антонену и Ризничему, и опустился на колени. Следивший за ним монах попытался заставить его встать, но он воспротивился. А Блад, стоявший под сводами галереи, стал угрожать двум монахам, которые вскочили и рванулись во двор к Роберу, и грубо отпихнул их назад. Несмотря на запрет, Ризничий и Антонен тоже преклонили колени. Все трое молились лицом друг к друг другу, как будто каждый видел в другом воплощение небес. Они вернулись в келье с легким сердцем. Поначалу взволнованный Антонен держался в сторонке. Накопившаяся за последние месяцы тревога уходила, но суеверный страх мешал ему радоваться в полной мере. Робер посидел. Время, проведенное в тесной камере, оставило на его изможденном лице глубокие борозды. Они уже никогда не исчезнут. Спокойная жизнь Верфея могла бы сгладить их следы, но лишь только они окажутся на ярком свете или в глубокой тени, как проступят снова. Гийом велел отнести золотую шпору инквизитору. За этим должно было последовать освобождение Робера. Маленькая община жила, не думая о том, что будет завтра. Ожидая вечерни, кожевник под любопытным взглядом Ризничева играл сам с собой в кости. Старый монах, рука которого так и тянулась к костям, с трудом сдерживал себя и гадал, действительно ли запрет на игры настолько суров, как он говорил об этом в своих проповедях молодым монахам, предостерегая их от легкомыслия. Кожевник в конце концов сломил его сопротивление, положив ему на ладонь три кости. Ризничий испуганно взглянул на Приора, словно нашкодивший послушник, а потом с блаженным видом кинул греховные кубики. Гийом и Антонен сидели рядом и весело наблюдали, как Ризничий играет, размахиваясь и с мальчишеским азартом швыряя кости. С тех пор... Как Приор поделился с Антоненом воспоминаниями об Экхарте, между ними установилось особое взаимопонимание, и Гийом с каждым днем все больше привязывался к Антонену и хотел его защитить. Присутствие молодого человека нравилось ему. Оно, словно свежий ветер, облегчало жгучую боль его памяти. Приближалась ночь, и Гийом попросил Антонена помочь ему добраться до кельи. Как всегда в этот час его одолевали мрачные воспоминания об Экхарте. И ему, чтобы успокоиться, нужно было поделиться мыслями с молодым братом, который переносил их на Велень. Он еще не рассказывал ему о безумии Экхарта. Оно постепенно завладевало им еще на пути в авиньон Смерть Матильды открыла раны, которые болезнь нанесла его мозгу, и до краев наполнила их черной желчью. Но окончательно разрушила его рассудок смерть ребенка. Девочки из Бегенажа, свет которой для него не угас. Последние слова канцеля разбили сердце Экхарта, усугубив помутнение рассудка и меланхолию, однако образ девочки, умирающей от голода, породил в нем кое-что еще. Антонен развернул пергамент и приготовил перо. Он чувствовал присутствие учителя в келье Гийома. Лицо Приора разом осунулось, лоб прорезала глубокая морщина, знак Экхарта. В прошлый раз рассказ закончился в Италии, во францисканском монастыре, в последнем пункте на пути к Марии. Антонен не знал, что решила судьба и каким было продолжение. Гийом упомянул, что они укрылись в Савойе, в Акойо, заброшенной резиденции командора Таплиеров. Госпитальер, охранявший это место, предоставил им убежище в уголке своей полуразрушенной башни, которую превратил в жилище отшельника. Но о том, что было дальше, Приору молчал. О смерти учителя было объявлено 4 апреля 1328 года. Но история на этом не завершилась. Молодой монах сгорал от нетерпения, чувствуя, что момент настал. Как ушел Экхард? Где его похоронили? Какие секреты скрывала память тех, кто еще не покинул этот мир? Гийом заговорил, борясь с усталостью. Множество людей приходили ко мне и донимали расспросами, епископы, кардиналы, университетские ученые, те, кто уважал его, и те, кто считал его сумасшедшим. Все просили отдать им его запрещенные проповеди, которые я прятал в шкафу с двойным дном. С тех пор я переписал их 14 раз, и они хранятся в бегенажах и у разных духовных лиц по всей Священной Римской империи, хотя на них охотятся инквизиторы. Никто не сможет их уничтожить. Все эти люди хотели знать обстоятельства смерти учителя. Я отвечал, что в тот день меня с ним не было. Пусть Бог осудит меня за эту ложь. И мне сообщили о том, что он утонул в Рейне, когда возвращался в Кёльн после судебного процесса. Лодка опрокинулась, и его унесла река. Рейн стал могилой, достойной его величия. Мы с его последователями собрались на берегу реки. Я размышлял мысленно плывя по течению реки вместе с телом моего Учителя, которая впрочем, не покоилась в этих бурных водах. Мои братья-инквизиторы охотно отправили бы меня на дознание и для начала благословив, стали бы терзать мою плоть каленым железом, чтобы получить достоверное доказательство его смерти. Это доказательство так и не было предоставлено. Тогда Орден объявил о его духовной смерти, вычеркнув из своих списков его имя и запретив его труды. Поскольку тело не нашли, то можно было, по крайней мере, не сомневаться, что и дух его исчезнет без следа. Приор открыл шкатулку, которую, ризничий всю дорогу от самого Верфея прятал в своем мешке с вещами. Там лежал аккуратно свернутый в трубку лист пергамента. Гийом протянул его Антонену. Это была страница рукописи Экхарта, видимо, последняя уцелевшая на свете. Молодой монах развернул ее так осторожно, как будто держал в руках живое существо. Почерк был почти такой же, как у приора, с нечеткими буквами, со значками посередине строки, точками и черточками, замедляющими ритм чтения. Страница была вся заполнена, но прочитать можно было только одно слово, которое написали и переписали бесчисленное множество раз, не оставив пустого места. «Тоска!» — прочел Антонен и не стал читать до конца страницы. Гийом забрал у него пергамент. «Если ты не прочтешь каждое из этих слов, одно за другим, ты не сделаешь свою работу ни как читатель, ни как человек». Экхар так говорил, и написал он эти слова не просто так. «Каждое из них». И я это понимал, Антонен. Я пережил смерть Матильды и девочки. В каждом слове выражалось его отчаяние. Каждая буква несла в себе его частицу, словно вьючное животное свой тяжкий груз. Если страницу не дочитывали до конца, она продолжала нести свою ношу. Этот человек был не из тех, кто просил о помощи или хотел поделиться своими чувствами, а эта страница стала для него способом выжить. Потому что после Италии тоска заполнила его целиком. Он вместил в себе столько отчаяния, сколько вообще способен принять человек, а его продолжали захлестывать новые и новые волны. Антонен, на него обрушивались громады отчаяния. Экхарт был им переполнен. Это было бесконечно печальное время. Даже в самые мрачные дни чумы человеческое сердце не испытывало таких мук. Ад расколол сердце Экхарта, и из разлома хлынул неисчерпаемый поток. Он перестал есть, его худоба пугала. В нем не осталось ничего от него прежнего. Он говорил о себе, что он больше не человек, ничто из того, что существует на земле. Он еще не умер, но уже не мог жить. Даже дерево казалось более живым существом, потому что крови Экхарта не хватило бы, чтобы напоить хоть один листок на ветке. Он более всего походил на кору человеческую кору, хорошо горящую в огне. Бедный человек, Антонен, бедный учитель. Он удалялся от себя самого. Его тело покрылось глубокими ранами, и когда он садился на стул или ложился на кровать, его плоть проваливалась, кости выпирали из-под кожи и обнажались в изгизвленных местах. Он был живым воплощением скорби. Ночью, когда ему хватало сил, Он выходил и ложился на землю. Иногда к нему подбегали собаки и обнюхивали его. Он их не прогонял. Он погружал руки в почву, нащупывал корешки и вцеплялся в них. Его пальцы то и дело трогали землю. В ней покоилось умершее дитя. В ней оно медленно распадалось. В ней водились паразиты, которые в мягком тепле и влаге дарили мертвым новую жизнь. В ее глубине рождались невидимые примитивные организмы, связанные с нами в единую цепь. Эххард ощущал живое сердце земли, чувствовал, как оно бьется в груди той, что была в ней погребена. И ему пришла идея о возможности обмена его жизни на жизнь потерянного ребенка. Ведь он сам это многократно проповедовал. В конце абсолютной отрешенности есть точка творения, в которой существо, сотворенное, соединяется с Творцом и вместе с ним обретает его власть. Тот, кто отрешился от всего, способен воскресить мертвых, ибо в состоянии благодати человек сам становится Богом. Воскресить Марию — вот на что Эххар считал себя способным Антонен. И ради этого он решил уничтожить себя.